Дома опять удивительно тихо. Анька будет дрыхнуть до обеда, воскресенье день ее законного отдыха. Она опять куда-то ушла, как всегда, ничего не объясняя, даже записки не оставив. Так что я возвращаю в холодильник остатки ужина, которые должны были стать завтраком, и делаю настоящий, только для себя. После пробежки ужасно хочется есть. В кои то веки яичница не растекается по сковородке мерзкой бледно желтой лужицей, а сияет идеальным солнышком в белом облаке. Я протыкаю его сухарем, как вкусно. Обычно мой завтрак называется ешь что дают или не собираюсь готовить персонально каждому, или вчерашний разогрей, не выбрасывать же. Когда у меня будет семья, у нас всегда будет вкусный завтрак. Каждый будет есть что хочет. Себе приготовлю что-нибудь из яиц. Вкрутую или скрембл или омлет. Я все это умею. Мои дети, девочка и мальчик, будут хлопья с молоком или вафли или что там любят дети. А мой муж, мой муж тот воображение ломается. Не могу представить никого на этом месте. Появившийся образ наполовину закрыт огромной газетой, только ноги торчат. Он лишний в этом пространстве моей будущей идеальной жизни. А дети? Они плод моего воображения или порождение рекламы хлопьев, которые по вкусу похожи на сладкие чипсы B? И вообще, я тут поняла, что не хочу готовить ни для кого, кроме себя. Трясу головой, стираю это постарались и представляю то, чего на самом деле хочу. Ты забегаешь в гости, и я угощаю тебя завтраком. Мы смеемся и обсуждаем, куда ты полетишь дальше. Это больше похоже на правду, на что-то настоящее. В это я могу поверить. Окончание утра всегда хочется отдалить. Мне не сложно проснуться раньше, чтобы дольше побыть одной. Когда в третьей серии второго сезона в Космической академии ты призналась, мол, невыносимо вставать по утрам, я обрадовалась. Есть в мире хоть одна вещь, которая мне удается лучше, чем тебе. Сегодняшнее утро хочется задержать особенно. Прикрываю кухонную дверь плотно. Когда Анька встанет, услышу и успею сныкаться и решаюсь проверить. Голубое сияние озаряет экран. Я выключаю звук и правильно. Через секунду после коннекта меня заваливает входящими сообщениями. Меня пригласили во все фанатские группы, даже закрытые. Сообщение от Лис про Векторину решаю ставить без внимания, даже не открываю, чтобы не светить прочитанным. А вот аватарка Сириу в зеленом ореоле, значит, она в сети посылаю ей привет в виде пляшущего на волнах дельфина. Она обмолвилась что любит дельфинов. И мы переписываемся про вчера и делимся мыслями, которые у нас появились. Я пью обжигающий чай и стараюсь жевать еду, а не заглатывать. Идея, пишет Кирилл: "Скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, кто ты. Как насчет обменяться плейлистами?" Я не отвечаю так долго, что экран гаснет. И потом все таки пишу правду. У меня нет плейлиста, а музыка Любимая музыка у тебя есть? Группы там, треки? Я не люблю отдельные группы или певцов. Не понимаю, как мои одноклассницы отличают одних от других. Не нравятся мне и песни бессмысла, какие крутят на дискотеках, чтобы жопами трясти. Не могу сказать, что я в восторге от классической музыки. Когда мы с Сенькой были маленькие, она включала нам времена года Вивальди на ночь. Так что теперь от звуков скрипки, какими бы красивыми они не были, засыпаем мгновенно. Такой рефлекс. Но все таки что-то знакомое такое звенит на краешке сознания, как подъезжающий трамвай. Сейчас вспомнить не могу. Напишу позже. Буду ждать. Что же? Что такое было? Где-то очень далеко в глубине крутится мелодия. Решаю посмотреть на плейлисты народа из фандома, вдруг это подскажет правильный ответ. Сначала на странице Сирил, все саундтреки Когниной звезде» добавляю себе. Это мне наверняка понравится. У остальных не все так просто. У эти много попсы, кошмар. Образ элегантной девушки с ногами от ушей не вяжется у меня с тунс-тунс и Common Бэби». У Лив в примежку классика от Баха и Вивальди до Beatles и еще какие-то лекции по философии. Все разложено по отдельным альбомам. Анька нашла бы с ней общий язык. Не дохожу до странички Джей Джея, потому что он пишет мне: "Привет, как дела?" Я собираюсь ответить, но в коридоре раздается шум. Едва успеваю спрятать телефон в рукав. Анька вплывает в кухню, позёвывая. «Чайник горячий?" Говорю: "Ага." Хотя мой собственный чай не просто остыл, а еще и коричневой пленкой покрылся, осторожно выскальзываю из-за стола. Эй, а кто посуду за тобой мыть будет? Сейчас. Успеваю спрятать телефон под подушку. Правильно я сделала, что обезвучила его. придется «Придется Джей-Джею подождать. Хочу вернуться к нему после посуды и стирки формы, чтобы высохла до физры во вторник, но взгляд отвлекается на стопку учебников и тетрадей. Уроки. Неизбежность понедельника висит над воскресеньем проклятием. А тут еще ты с купою улыбки напоминаешь, что я обещала тебе и себе. Чем быстрее сделаешь, тем больше времени освободишь для всего остального. И хотя ты говоришь прямо как она, сегодня мне не обидно. Я же правда решила начать новую жизнь. С русским расправлюсь позже, с закрытыми глазами. Чтение параграфов по истории и по литературе оставляю на самый конец подготовки. На очереди страшная геометрия. Перечитываю тему еще раз, но все время отвлекаюсь на мысли о ДЖДЖе. Не обиделся ли? Заставляю себя доделать первое упражнение и хотя ответ не сходится, разрешаю отвлечься ненадолго. На этот раз я буду осторожна. Ставлю Анкин стук к двери, так что если она зайдет внезапно, дверь стукнется об него, и у меня будет время спрятать телефон. Пока я прячу мою прелесть в складках между страницами учебника. Привет, пишу я. Нормально, а у тебя? Отстой с уроком и завис. Я тоже. какую ты музыку любишь? Нечестно, это мой вопрос. Ха, тогда лови. И мне в личку со всей скоростью, на которой способен интернет, летят треки. Ань, я погулять. Мусор захвати. Не различаю ступени под ногами, пружинищей земли. Приземляюсь на первые попавшиеся качели, потому что музыку можно слушать только так, на лету. Двигаюсь, чтобы ты уместилась рядом. Взлетаем. Со всех сторон прет в голову стук барабанов, превращаясь в чеканные слова. Не теряю времени, вбиваю название в Google и получаю текст, даже с переводом. Добро пожаловать в новую эру. Я радиоактивен. Толкаю качели в такт песни, вдыхая запах тающего снега и нашего радиоактивного солнца, заряжаюсь от него. Вижу тебя в космосе. Ты ведешь Мэгги сквозь туманность Конская голова, и вокруг тебя золотым потоком струится эта песня. Ее золотая нитка соединяет нас через вселенную. Когда песня заканчивается, я не расстраиваюсь, потому что могу прокручивать этот клип снова и снова, когда мне захочется. Да здравствует Сирил и ее безлимитный интернет. Прыгаю по другим трекам и удивляюсь, находя знакомые. Некоторые Анька слушает в ванной. Я в музыкальных трендах не рулю, но иногда узнаю мелодию и слова в ней, будто знала всегда, как и тебя с первой встречи. Тут меня как громом прошибает. Я так резко торможу качелями, что едва не вылетаю из них. Останавливаю звучащую песню и набираю в поиске быстрее, чтобы не забыть. Вот она. И я уже бегу. На самом деле быстро иду под слова, которые помню с того момента, как услышала впервые. С горячих губ срываются строки. И кривятся губы, и кофе противен, и новое утро, и новая нет тебя. Я, мы выскальзываем из качелей, бежим вдоль поля электропередачи и через дорогу к остановке, делаем вид, что пытаемся успеть на подъезжающий трамвай. На самом деле он нам не нужен. Нужно, чтобы он звенел рядом. Нужно идти по обочине между рельсами, где цвета и запахи, пробивающиеся травы смешиваются с въевшимися в землю черными линиями масла. Выкручиваю громкость на максимум. Песня звенит, как проезжающий трамвай. Может быть, он звонит нам, не знаю. Я, мы на пятачке безопасности бежим по неровной корочке просохшей земли. Парочка, идущая навстречу, шарахается от нас в сторону. Нам все равно. Мы беремся за руки и кружимся, кружимся, кружимся под слова припева. Твои руки обнимают меня почти до локтей. Ближе, чем были, уже невозможно. Песня проигрывается три раза подряд. За это время мы успеваем обижать половину квартала и в изнеможении падаем на лавочку в соседнем дворе. Я специально обхожу страной квартал, где живет Сирив. Мне сейчас надо побыть наедине с тобой. Асфальт. Первая песня про нас, которую я вспоминаю. Повторяю слова, чтобы не заплакать. Песня это то, чем заменяют крик. Так, чтобы слышали все, но при этом поняли только те, кому это адресовано. В космос запускают столько всякой фигни, Приветствую инопланетянам от уже несуществующих стран. Изображение людей, типа вот мы какие, прах знаменитостей, где-то там в космосе по направлению к нашей планете уже целую вечность летишь ты. И будешь лететь еще 200 лет. Это единственная погрешность во всей истории. У тебя будет много приключений, но когда доберешься сюда, ты не изменишься. А я уже умру. Если бы я только знала где точно во вселенной ты сейчас находишься, послала бы туда направленный сигнал те песни, которыми я бы с тобой поговорила. Но я сейчас здесь. Поговорим сейчас. Я кладу голову тебе на колени. Тепло. Ты гладишь меня по щеке, и пуговица кителя задевает нос, щекочет. Когда в последний раз меня вот так обнимали теплом? Не помню. Хочу завернуться в твою ладонь и в то же время обнять тебя вот так же, вернуть тебе немного нежности. Помнишь, в серии в пустыне ты рассказывала, что ходила на праздник и папа нес тебя на руках. Угу. Я тоже кое-что вспомнила. Расскажи. Я покажу. Нахожу в плейлисте ту самую песню и нажимаю «плей», пока не придумала. Слова распускаются в моей голове фейерверками. И вокруг них обрастает реальностью прошлое. Я маленькая сижу на чьих-то коленях, а передо мной потрескивает, приплясывает огонь. Не красный, как на плакатах, не синий, как дома на плите, самых разных оттенков, от зеленого до фиолетового. Ночь вокруг и иссине черная светит только решето звезд над головой, будто в небе хаотично развесили новогоднюю гирлянду. И холодно, несмотря на лето. Точно лет согревает живое пламя впереди и вот эти колени И грудь человека который держит меня на руках закрывая от холода мира. а еще голос высокий голос живой как огонь Поет о карете, летящей в небесах и другие голоса вторят ему сливаясь с гитарным перебором волшебный порошок слов собранных в самом верном порядке Щиплет мне нос и глаза. Я смотрю в небо, куда улетает звездная пыль костра. И кажется, я вижу, одна звездочка подмигивает мне зеленым светом. Хочется обнять человека, который обнимает меня, но я боюсь разрушить хрупкость нашего единства холодом и не оборачиваюсь. Я не сделала этого тогда, и теперь в памяти не могу повторить. Черная дыра Никогда засасывает вспышку из прошлого с последним аккордом в песне. Лишь зеленая карета. Ты гладишь мне по голове, как тот человек тогда. Боюсь лишним движением разрушить Воспоминания о песне и о том, кто и как ее пел. Больше у меня ничего не осталось. Она и фотографии удалила, и лиза драла в клочья даже те, где мы с Санькой маленькие. По-моему, это ужасно несправедливо, что у нее и у Аньки сохранились воспоминания об отце, а у меня нет. Им это не нужно так, как мне. У них было больше времени. Если бы я знала тогда, сто лет назад, когда меня обнимали, что это в последний раз, я бы обернулась и обняла в ответ. Может, тогда все было бы по-другому? Я помню это черное в нашей кухне. Стол не на том месте, где стоит сейчас, а немного ближе к окну. А в углу холодильник. Он сломался год назад, ей пришлось взять кредит, чтобы купить новый. До сих пор выплачиваем. Короче, мы с Анькой, ей лет шесть, значит, мне около трех, выглядываем из-за двери. Анька в белой пижаме со слониками ревёт. Я приоткрываю дверь, Анька качает головой, мол, нельзя. Но я все равно выхожу. Все, что я видела дальше, мне показало зеркало в коридоре. Она стояла над ним, волосы распущены и растрёпаны. Глаза и губы красные, Черная юбка и блузка. Размахивает руками и Шипит. Вот это было самое страшное. Она была как злая мачеха из сказки. Заколдовывала, заговаривала его. Он был в плаще таком черном, как ночь, и отвечала ей негромко, «Спокойно. Тогда убирайся, Просвистела она. Убирайся. Он кивнул, повернулся к двери. У него была такая сумка через плечо. Если положить ее на бок, она походила на собачку. Я любила играть с ее хвостиком ремешком. Хотела схватить за этот ремешок, но хвостик больно хлестнул по лицу. А в следующее мгновение хлопнула большая железная дверь. Когда возвращался, он всегда стучал ключом два раза, чтобы мы знали, кто пришел. И мы с Сенькой выпрыгивали в коридор и скакали от радости. Я до сих пор жду этого двойного стука железа о железо. Она ненавидит, когда хлопают. Следующее, что помню, ее лицо надо мной. Такое большое и белое, в красных пятнах, в обрамлении черных волос. Так иногда изображает Горгону Медузу. Губы как струна, глаза щелочки. Нависает надо мной и все. Больше ничего не помню. И его я больше не помню. Словно она заставила мою память окаменеть до сего дня, пока не услышала песню. Тебе не обязательно отвечать, ты и так понимаешь. Прощальные колыбельные своего папы ты слушала, уже зная, что никогда его не увидишь. Эй, Для чего развалилась. Мы не заметили, как к нам приблизилась старушка в цветном платочке и бордовом пальто, несмотря на жаркий весенний день. Старые всегда мерзнут. Пьяная, что ли, ворчит она? Почему сразу пьяная? Может, неплохо. Но бабки на лавках для того и созданы ворчать, а мы с тобой созданы для бега, для полета, для прогула в школы, для валяния на первой весенней траве. Мы вскакиваем с лавочки, как будто не было внезапного приступа воспоминаний. Голова звенит, прочистилась. Спорим, я первая до нашего места размечталась с Мы бросаем себя вперед в жизнь. Наркоманы психике кидает в нас старушка, но не долетает. Нас не догонит. И знаешь, песни про это тоже есть. Я не отправляю эти треки ни Сириу, ни Джей Джею. Это слишком личное.